Покоритель пара. Приручить энергию пара старались ещё в глубокой древности. Греческий учёный Герон, живший в I веке в Александрии, соорудил первую паровую турбину, которая вращалась при сжигании дров в нагревателе. В России в XVIII веке механик Иван Полузунов тоже пытался приручить энергию пара, но его машина широкого применения не нашла. И только английский, вернее, шотландский механик-самоучка Джеймс Уатт сумел сконструировать такую машину, которую стали использовать сначала в шахтах, затем на предприятиях, а потом на паровозах и пароходах. Уатт считают одним из творцов технической революции, преобразившей мир. Джеймс родился в небольшом шотландском городке Гринок, недалеко от Глазго, в семье механиков. Его дед и отец занимались конструированием различных приборов. Отец исполнял обязанности городского судьи, но имел небольшую мастерскую, в которой для местной церкви собирал орган. Для морского порта изготовил подъёмный кран, облегчавший погрузку и выгрузку с кораблей. Джеймс много времени проводил в мастерской отца. С детства он был слаб здоровьем, не всегда мог посещать школу, зато помогал отцу, который выполнял в основном заказы моряков, делал для них различные приборы. Джеймс оказался способным мастеровым, и после окончания школы отец отослал сына в Лондон, где он учился на специалиста по изготовлению разных оптических инструментов и навигационных приборов. После года учебы Джеймс вернулся на родину и стал работать в мастерской при университете в Глазго, где занимался изготовлением все тех же морских приборов и инструментов. На него обратили внимание как на сообразительного молодого ремесленника и предложили ему заняться неисправной работой. огненной машиной, которую создавал ещё изобретатель Томас Ньюкомен. Она предназначалась для откачки воды из шахт, но никогда не использовалась по назначению. 2 года возился с ней Уатт, пока наконец не понял, что для непрерывного движения поршня требуются две камеры, а не одна, как было у Ньюкомена. Одна камера внизу, другая наверху. И тогда пар попеременно будет давить на поршень. Такова была его идея. Но изобретателю пришлось изготовить новое карамыслом маховик массу других приспособлений прежде чем насос пришёл в движение. Но и он давал сбои. Тогда Уатт придумал клапанный механизм к машине, которую назвал виллизи-вул. Наконец она была готова и заработала по своему назначению. Уатт запатентовал своё изобретение в Лондоне, затем продал чертежи машины нескольким крупным предпринимателям и переехал в Бирмингем, куда его пригласил владелец завода металлических конструкций Мэтью Болтон. Хозяин предоставил в распоряжение Уатта целую лабораторию вместе с техникой и людьми, и Уат приступил к совершенствованию своей паровой машины. В общей сложности 10 лет трудился Уат над ней и создал совершенно новый агрегат, более экономичный и надёжный, который можно было использовать уже не только как насос, но и как двигатель. Убедившись в полезных свойствах обновлённой паровой машины, Уат и Болтон потребовали от английского парламента единоличного права на её производство. и в выдали это право на 25 лет. После наладки выпуска серийных паровых машин, они не только вернули затраченные средства, но и получили солидную прибыль. На этой машине Уатт не остановился. Добившись признания и благополучия, он продолжал работать в своей мастерской. Он создал конструкцию парового молота, придумал копировальный пресс, который применялся в конторах для деловых бумаг. Сделал несколько открытий в области химии. определил состав атмосферного воздуха, за что его избрали членом королевского общества. Именно Джеймс Уатт предложил назвать единицу мощности двигателя одной лошадиной силой. Он не заканчивал университетов, до всего доходил своим умом, используя собственный опыт, всё изготавливал своими руками. Его изобретения стали притечей технического прогресса.